Дэн Браун, Тайна и Стайн, глава 26. В дальнем конце двора бастиона распятия капитан Яначик завершил телефонные разговоры и заглянул за низкую каменную ограду в глубокий овраг внизу. Как ни странно, он чувствовал себя сейчас по-настоящему живым. И неважно было, то ли захватывающим был этот рискованный вид сверху, то ли события утра, день удался. Годы работы в правоохранительных органах становились все более разочаровывающими. По мере того, как Прагу наводняли туристы, все требовали безопасного города. И Яначек делал все возможное, но его постоянно ругали. То за отсутствие результатов, то за чрезмерную жестокость. «Выбирайте что-то одно», – возражал Яначек. «Железный порядок или хаос». Его несколько раз обходили при назначении на должность главы УЗИ после случая с группой бражничающих американских студентов несколько лет назад. Когда Яначек сделал им замечание, пьяные, избалованные и агрессивные молодые люди начали огрызаться. В отвращении Яначек посадил их на ночь в тюрьму, решив проучить. К несчастью, один из парней оказался сыном американского сенатора, который тут же позвонил, сбешенный в посольство США. Студентов немедленно освободили, а на Яначика тут же подали в суд за чрезмерное применение силы и моральный ущерб. Профессиональная карьера Яначика так и не оправилась от этого удара. Сегодня я покажу американцам, кто здесь главный. Команда подрывников только что подтвердила свое скорое прибытие, и Яначик назначил пресс-конференцию через час. Он уже представлял себе фотографии, где он выводит из бастиона распятия известного профессора Гарварда и ведущего американского ученого, обоих в наручниках. «Эти двое американцев сегодня подвергли жизни людей опасности», — торжественно объявит он. Все ради рекламы книги. Признаться, обвинения Яначека не были совсем уж честными, но он был уверен, что его ложь останется незамеченной. Его племянник Павел смог замести следы. УЗИ было братством. И все понимали, что в правоохранительных органах иногда приходится нарушать правила, чтобы их соблюдали, особенно когда сталкиваешься с возмутительным влиянием посольства США в этой стране. Когда Яначек наслаждался предстоящим оправданием, его телефон зазвонил. Увидев номер, он уверенно улыбнулся. «Легок на помине». Яначик не раз сталкивался с этой женщиной и всегда проигрывал, но не сегодня. «Госпожа посол», — ответил он, — «всегда честь». Он даже не пытался скрыть сарказма в голосе. «Капитан Яначек, сказала посол, — «вы в бастионе распятия?» «Именно так», — высокомерно ответил Яначик, «Ожидаю команду подрывников и намерен задержать как минимум одного американца». «Сюда прибыл Аташе Харрис», твердо сказала посол, и он уверен, что Кэтрин Соломон и Роберт Лэнган не имеют никакого отношения к бомбе. Так почему госпожа Соломон сопротивляется аресту? Капитан Яначек, скажу это один раз. В этой ситуации есть нюансы, о которых вам неизвестно. К черту ваши американские нюансы, госпожа посол. Я точно знаю, что вы не имеете никакой юрисдикции в бастионе распятия. И вам не остановить меня. Если я ре... «Прекратите!» — взорвалась посол, и ее крик на чешском ошарашил Яначика, заставив его замолчать. Посол продолжила гневным шепотом. Она сказала шесть слов, только шесть слов. Яначик чувствовал, словно его сбил грузовик. В этот миг все изменилось. Глава двадцать семь Когда лифт замедлился и остановился на нижнем этаже, пульс Лэнгдона уже бешено колотился, отчасти из-за клаустрофобной кабины, но в большей степени из-за растущей тревоги за Кэтрин. Она должна быть здесь где-то. Двери открылись, и Лэнгдон очутился в длинном коридоре, грубо отесанные каменные стены, которого напоминали стены 800-летней крепости, чем они по сути и были. Резкий контраст им составлял изысканный паркет, уложенный елочкой из тонированного твердого дерева, который тянулся вдоль коридора, освещенный равномерно расположенными изящно приглушенными встроенными светильниками. «Кэтрин!» — тихо позвал Лэнгдон, выходя из тесного лифта и привыкая к мягкому свету. Когда двери за ним закрылись, он смотрелся дальше в коридор и заметил пять элегантных дубовых дверей расположены вдоль правой стены, каждая оформлена в каменном арочном проеме. Лаборатория больше напоминала роскошный бутик-отель, чем нейробиологический центр. «Доктор геснер громко окрикнул он. «Понимаю, что лейтенант Павел наверху теперь его не услышит. Первая дверь, к которой подошел Лэнгдон, вела в просторный элегантный кабинет с каменными стенами, роскошным ковром и высокими шкафами». На столе стояли два компьютера, стационарный телефон и груда бумаг. Видимо, здесь Геснер занималась основной работой. «Здесь кто-нибудь есть?» – окликнул он, заглядывая в соседний кабинет меньшего размера, чей стол был украшен фотографиями, искусственным растением и малиновой бутылкой для воды с надписью «Пей воду». Лэндон не понимал значения этих слов, но узнал кириллицу и вспомнил, как Геснер упоминала, что ее лаборант русский. Выйдя из кабинета ассистента, Лэнгдон двинулся дальше по коридору к следующей двери. На ней был символ, который он не сразу опознал. На мгновение ему показалось, что это модифицированный циркумпункт, древний знак в виде круга с точкой в центре. Символ также смутно напоминал логотип хоккейной команды «Филадельфия Flyers. Однако вскоре он понял, что перед ним современный пиктограммный знак, изображающий лежащего человека в пределах большой трубы. «Кабинет визуализации», — сообразил Лэндон, громко постучав в дверь. «Тишина!» «Кэтрин, ты здесь?» — мягко позвал он. Он толкнул, и дверь открылась. Лампы в помещении вспыхнули автоматически, открыв взору сложный пульт управления перед двумя массивными томографами – КТ и МРТ, оба без присмотра. Обнаруженная табличка неожиданно вселила в него надежду – виртуальная реальность. Гесснер упоминала о работе с ВР, и теперь Лэндон задумался, не находятся ли женщины внутри, увлеченные сеансом с полным сенсорным погружением, и не расслышали звонка по переговорному устройству. Единственный опыт Лэнгдона с виртуальной реальностью оказался крайне неприятным. Один студент уговорил его опробовать симулятор скалолазания под названием The Climb. И когда Лэнгдон надел VR-шлем, он мгновенно оказался на узком уступе высоко в горах. Хотя он знал, что на самом деле стоит на ровном полу, его охватил парализующий страх. Центр тяжести полностью поменялся, и он не смог сделать ни шага. Удивительно, но виртуальная реальность оказалась сильнее, чем реальная, в истинности которой был уверен его мозг. Больше никогда, подумал он, громко постучав в дверь комнаты виртуальной реальности и распахивая ее. «Кэтрин?» – крикнул он, заходя. «Доктор геснер Помещение внутри оказалось небольшим, с каменными стенами, ковровым покрытием и одним креслом посередине. Оно напоминало домашний кинотеатр с одним креслом, но без экрана. На спинке кресла висели массивные очки виртуальной реальности, соединенные кабелями. «Жутковатое место», — подумал Лэнгдон. «И Кэтрин здесь нет». Он быстро вышел из комнаты и прошел дальше по коридору. Мимо туалета с душем. Никого. Пройдя дальше, Лэнгдон оказался у последней двери в лаборатории. На табличке значилось «Технолог-изыск». Этот модный термин, популярный среди молодежных стартапов, Лэнгдону был знаком только потому, что Джонас Фокман как-то издевательски назвал его «бессмысленной амальгамой», заявив, что молодым людям, у которых не хватает энергии написать технологическая разработка, вообще не стоит давать миллионы на развитие чего бы то ни было. Лэнгдон постучал и открыл дверь. «Последний шанс», — подумал он, надеясь, что за дверью окажется Кэтрин. Когда дверь распахнулась, Лэндона на мгновение ослепил свет. Комната была ярко освещена и шумна. Резкий свет, люминесцентных ламп, густой гул вентиляторов, пронзительный звук сирены, похожий на сигнал тревоги. Лэндон тотчас насторожился. «Эй!» – закричал он, перекрикивая шум. «Кэтрин!» Войдя внутрь, он увидел лабиринт рабочих столов, заваленных электроникой, инструментами, деталями и чертежами. Все это создавало у Лэндона ощущение, будто он попал в логово безумного ученого. За захламленными столами в глубине комнаты стояла массивная стойка с оборудованием, напоминавшим неуклюжий гибрид архаичного мейнфрейма и промышленного генератора. Вентиляторы устройства гудели, сопровождаясь непрекращающимся звуковым сигналом. «Здесь кто-нибудь есть?» – закричал он в этом хаосе. Лэнгдон направился к машине, заметил толстые жгуты проводов, которые тянулись от нее по потолку ко второму устройству, продолговатому контейнеру из прозрачного пластика или стекла. Из-под его прозрачной крышки исходило мягкое свечение. Что это, черт возьми? Размеры и форма заставили Лэнгдона подумать о капсуле для сна. «Или о гробе», – осенило его, и ему стало не по себе. Приблизившись, он увидел, что прозрачная оболочка влажная, покрытая конденсатом из-за происходящего внутри. Сигнал не прекращался. Осторожно подойдя, он наклонился и заглянул внутрь сквозь стеклянную крышку. Лэндон в ужасе отпрянул. Неподвижно лежащее внутри тело, окутанное густым, клубящимся туманом, отчетливо вырисовывало человеческий силуэт. «Боже, Кэтрин?» Глава 28 На втором этаже посольства США Майкл Харрис чувствовал себя не в своей тарелке, выходя с закрытой встречи у посла. Ему лишь частично открыли глаза, и он все еще осмысливал последствия той секретной информации, которой с ним поделились. Он чувствовал, что посол что-то утаило, но одно стало совершенно ясно. Сегодня речь идет о куда большем, чем просто угроза взрыва в Four Seasons. Харрис взял себя в руки и быстро спустился в кабинет Даны, сожалея, что не поговорил с послом до того, как втянуть ее. Он застал ее за компьютером, увлеченную просмотром видеотрансляции с Карлова моста. Черт! Дана взглянула на него, когда он вошел. «Я нашла твою девушку с шипастой тиарой, Майкл. Она очень милая, ты не говорил». «Выключи, Данна», — сказал он, подходя к ней. «Я совершил ошибку». но ты же просил». «Знаю, прости. Выключи, пожалуйста. Сейчас же». Дана настороженно посмотрела на него и встала. Будучи бывшей моделью, ростом под метр восемьдесят, она была одной из немногих женщин, которые могли смотреть Майклу Харрису прямо в глаза. Но прежде чем она успела что-то сказать, Харрис присел на корточки. «Серьезно?» — удивилась она. «Умоляешь на коленях?» «Не совсем». Харрис дотянулся под ее стол и выдернул штепсель, отключив компьютер. «Монитор данный погас. Какого черта ты творишь?» «Доверься мне», — сказал он, снова выпрямляясь. «У тебя в последнее время слишком много секретов». «Ты даже не представляешь, насколько подумал он. Слушай, я просто прошу вернуться к работе и забыть, что я когда-либо спрашивал тебя об этом». Дана упрямо посмотрела на него. И Харрис понял, что она не намерена отступать. Собираясь с духом, он игриво улыбнулся и понизил голос до шепота. «Стены здесь имеют уши. Как насчет того, чтобы я рассказал тебе все за ужином сегодня?» Глаза Даны загорелись, а ее пухлые губы выразительно поджались. «Еда с доставкой у тебя?» Харрис подмигнул. «Еда по желанию». Она улыбнулась. «Мне нравится твой образ мысли, мистер Харрис». Харрис послал ей воздушный поцелуй и вышел. Спустя несколько минут он уже мчался по улочке Тржиште за рулем одного из черных Ауди А7 посольства. Он ожидал, что отправится прямиком к Жижовицким воротам. Но посол велела ему сначала выполнить кое-что для нее. «Мистер Лэндон пока в безопасности», — сказала ему посол. «Капитан Яначик полностью под контролем». Сказано слишком мягко, знал Харрис, только что ставший свидетелем жесткого телефонного разговора между послом и капитаном. Яначик перестарался и проиграл. Теперь он зализывал раны и вел себя безупречно в ожидании прибытия Харриса. Несмотря на тревожный характер сведений, полученных от посла, Харрис чувствовал, будто пелена спала с глаз, открывая новые грани головоломки и взаимосвязи между ее элементами. Его неофициальная работа для посла – «Лаборатория Геснер в бастионе распятия». Женщина на Карловом мосту и даже предстоящая публикация Кэтрин Соломон. «Дану Даникову переполняла ярость. У тебя нет власти надо мной, Майкл Харрис, ты мой любовник, а не начальник». Покровительственный тон Аташе с его слащавыми разговорами об ужине вывел Дану из себя. Более того, его странное поведение лишь подогрело интерес к загадочной незнакомке на Карловом мосту. К счастью, знаменитый мост находился под пристальным наблюдением большого количества камер видеонаблюдения на квадратный метр, чем любое другое место в Праге, включая две панорамные камеры с углом обзора 360 градусов на сторожевых башнях и 13 камер на уровне глаз, встроенных в газовые фонари. Выбрав одну из панорам сверху, Дана перемотала запись к архивным кадрам, начиная с 6.40 утра. К ее удивлению, женщина в реоле из шипов уже была там, стояла на восточном конце пустынного моста, будто кого-то ждала. Но кого? Дана вызвала камеру на уровне глаз и увеличила изображение лица женщины. Ей не понравилось что облаченная в необычный наряд женщина оказалась молодой и привлекательной, с ямочками на щеках и большими оленями глазами. Ее тело выглядело хрупким и подтянутым под плотным черным пальто. Вот почему ты заинтересовала Майкла. Казалось невероятным, что Майкл попросит Данну проверять свою пассию, но, возможно, он играл с ней в жестокую игру. Последние недели внутренний голос подсказывал ей, что у Майкла есть кто-то еще. Женщина всегда чувствует. Уверенная, что Харрис теперь ушел, Дана забралась под стол, подключила компьютер и перезагрузила систему наблюдения. Она снова вывела на экран изображение симпатичной незнакомки, твердо намереваясь выяснить, куда та направилась. Но вначале требовалось ответить на куда более важный вопрос. Кто ты, черт возьми? Одной из обязанностей данных перед послом была проверка личности и биографии любых посетителей, обращающихся в посольство за услугами или убежищем. Достаточно было фотографии из паспорта или скриншота с камер у ворот, чтобы открыть целый мир информации. Сегодня, благодаря продвинутому ПО для распознавания лиц, установить личность любого человека на планете можно всего за несколько минут. Прости, милая, подумала Дана, сохраняя несколько качественных крупных планов лица женщины, но от меня не спрячешься. Она загрузила фото в международную базу данных распознавания лиц посольства. Если у этой женщины были проблемы с законом, в любой точке мира ее личность установили бы за 30 секунд. Если нет, фото отправили бы в обширную международную базу данных изображений из паспортов водительских прав и СМИ. И наконец, если этот способ не срабатывал, фото пропускали через новейшую и самую полную базу данных в мире: миллиарды беспечных селфи. Опубликованных в Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat и на других платформах. Социальные сети, подумала Дана, лучший источник разведданных со времен изобретения исповеди католической церковью. Глава 29. Лэнгдон на мгновение парализованно уставился на человеческую фигуру внутри камеры. «Боже, Кэтрин!» Он опустился на колени и стал бить по стеклу, прижимаясь лицом к поверхности, пытаясь разглядеть что-то внутри. «Надо вытащить ее оттуда!» Под крышкой была видна неподвижная рука, прижатая к внутренней стенке капсулы. Худые пальцы побелели и окоченели, покрытые инеем. Казалось... Запястья стянуты железными ремнями. Лэнгдон ощупывал стеклянную капсулу, пытаясь найти способ открыть ее. Он сжимал гладкую ледяную поверхность, но не обнаружил ни швов, ни ручки, ни кнопки открытия. Оглушительная сирена продолжала выть. Откройся, черт возьми! В нескольких сантиметрах от лица Лэнгдона, сквозь клубящийся туман, то появлялся, то исчезал расплывчатый контур тела. Внезапно позади раздался звук – быстрые шаги по кафельному полу. Лэнгдон обернулся и увидел высокую женщину с каштановыми волосами до плеч. Она неслась на него, замахнувшись стальным огнетушителем, угрожая опустить его на его голову. «Сото сакра закричала она, перекрикивая шум. Лэндон поднял руки в защитном жесте. «Подождите!» «Как вы сюда попали?» — резко спросила женщина с сильным русским акцентом, подняв тяжелый метрический огнетушитель над его головой. «Пожалуйста, нужно открыть. Как вы сюда попали?» «Код лифта!» — воскликнул Лэндон. «Доктор Геснер дала мне его. Моя подруга Кэтрин Соломон и я...» Женщина тут же опустила огнетушитель. Явно ошарашенная. «Профессор Лэндон? Извините, я Саша Весна, лаборантка Бригитты». «Кэтрин внутри!» – перебил ее Лэнгдон, указывая на камеру. «Ей нужна помощь!» Саша, кажется, только сейчас заметила звук сигнализации, и ее выражение лица сменилось с растерянности на ужас. Она бросила огнетушитель с грохотом, подбежала к подключенному аппарату, выдернула выдвижной ящик стойки, раскрыла ноутбук и стала лихорадочно печатать. «О нет, нет!» Лэндон не понимал, что происходит, но ее паника только подогревала его собственную. «Просто откройте эту штуку!» «Это опасно!» – крикнула Саша. «Сначала нужно отменить процесс!» «Какой процесс? Просто достаньте ее!» Ассистентка выглядела растерянной, бросая испуганные взгляды в камеру. «Не понимаю, зачем доктор Соломон туда залезла?» Лэндон едва сдерживался, чтобы не схватиться за огнетушитель и не разбить капсулу. «Этого просто не может быть!» Ассистентка Геснер снова щелкнула по клавишам и, наконец, сирена замолкла. Через мгновение стихли вентиляторы и трубки, соединяющие камеру с аппаратом, заурчали. Лэнгдон не знал, что ожидал увидеть в прозрачных трубках, но уж никак не алую жидкость, которая теперь потекла к телу. «Это кровь?» – спросил Лэнгдон, чувствуя, как подкатывает тошнота. – Что это за устройство? «ЭПР!» – с паникой в голосе сказала Саша, продолжая печатать пока жидкость возвращалась в камеру. Экстренное продвижение и реанимация. Это прототип Бригитты, он не готов к использованию. Пока холодный туман вился вокруг тела, Лэндон вдруг вспомнил, что Геснер вчера действительно упоминала свою ЭПР-машину. Эта технология спасения жизни была впервые предложена гипотетическим хирургом Сэмюэлем Тишерманом, из Мерилендской медицинской школы, но именно Бригитта Геснер принялась за основную идею, разработала сильно модифицированный прототип и теперь владеет патентом, патентом, который, по ее словам, стоил целое состояние. «Длительная гипоксия вызывает повреждение мозга», объясняла им Геснер. «но мой ЭПР может защитить мозг от кислородного голодания, приостанавливая клеточную активность, своего рода анабиоз. Моя машина, по сути, представляет собой модифицированный ЭКМАШУНТ – экстракорпоральную мембранную оксигенацию, которая заменяет кровь охлажденным физраствором со скоростью 2 литра в минуту. Она быстро охлаждает мозг и тело до 10 градусов Цельсия, давая хирургической команде часы на лечение тяжело раненого пациента, у которого в обычных условиях мозг стал бы мертвым за минуты. Стоя над прототипом ЭПР, Геснер Лендона чуть не вырвала. Вдруг внутри камеры раздался глухой хлопок, и кровь брызнула по всему внутреннему стеклу. Лендон отпрянул, она истекает кровью: Блять! выругалась Саша. Бросая ноутбук и бросаясь к аварийной панели на задней стене, она сорвала пластиковую пломбу и, не колеблясь, нажала на ярко-красную кнопку под ней. Капсула тут же зашипела, крышка разгримитизировалась и начала подниматься, как дверь чайки. Когда туман рассеялся, Лэндон наклонился над контейнером. «Боже мой!» Увидев ее, Лэндон понял, что она мертва. Ее глаза были пустыми и безжизненными, а лицо застыло в выражении чистого ужаса. Лэндон никогда не думал, что вид мертвого тела может вызывать такое подавляющее чувство отчаяния и облегчения одновременно. Но именно это он и испытывал сейчас. Тело, лежащее перед ними, было не Кэтрин Соломон, это была Бригитта Геснер. Глава 30. Саша Весна издала стон отчаяния и рухнула на колени рядом с телом в капсуле. «Бригитта, нет!» Она закрыла лицо руками и начала безутешно рыдать. Лэнгдону оставалось только наблюдать. Сердце сжималось от боли за нее. Очевидно, горе этой женщины при виде доктора Гесснер было так же глубоко, как и его облегчение, что это не Кэтрин. Однако спустя несколько секунд истязающих рыданий Саша подняла взгляд, и ее лицо исказило гримаса ужаса. Она начала ощупывать карманы, будто что-то потеряла. Затем ее дыхание участилось. «Нет», – прошептала она, – челюсть ее судорожно сжалась. «Пожалуйста, только не сейчас». Лэндон поспешил к ней. «Что происходит?» Саша попыталась встать и броситься к двери, но тут же пошатнулась и снова осела на колени. Казалось, ее вот-вот начнет бить припадок, и Лэндон изо всех сил попытался удержать ее. «Чем я могу помочь?» – предложил он. Саша издала хриплый стон и указала на сумочку, которую уронила на пол лекарство догадался он и тут же бросился к сумке лихорадочно перебирая ее содержимое пока нес обратно к ней доктор Геснер упоминала вчера что ее лаборантка страдает от височной эпилепсии, хотя это прозвучало скорее как повод похвастаться количеством вылеченных пациентов, чем и сочувствия припадки всего лишь электрические бури в мозгу объясняла Геснер. я изобрела способ их останавливать по сути это идеальное лекарство. «Идеальная?» Мисс Весна сейчас не выглядела излеченной. К ужасу Лэнгдона в сумочке оказались только ключи, перчатки, очки, салфетки и прочая мелочь. Ни таблеток, ни шприцов, ни ингалятора, ничего полезного в этой ситуации. «Что тебе нужно?» – спросил он, вернувшись к ней с сумкой. Но было уже поздно. Саша лежала на боку, и ее сотрясали судороги, глаза закатились, а голова билась о кафельный пол. Лекарство уже не поможет, подумал Лэндон, спешно опускаясь на пол и удерживая ее голову в ладонях, чтобы она не ударялась о твердую плитку. Будучи преподавателем, он проходил инструктаж по оказанию помощи при студенческих припадках. Прежде всего, не навреди. Он знал, что нельзя переворачивать человека на живот, как часто делают парамедики в сериалах, чтобы предотвратить проглатывание языка. Абсурдный старый миф, физически невозможный. Также не советовали засовывать в рот ремень, как считали некоторые. Так можно задушить человека или лишиться пальца. Единственное FDA средство защиты при припадках – капа -пати, но ее в сумке Саши не было. Просто помогите ей пережить приступ. «Все в порядке», – прошептал Лендон. «Я с тобой». Держа голову женщины в руках, он разглядел плохо сросшийся сломанный нос и алый шрам под подбородком, несомненно следы прошлых припадков. Под густыми светлыми волосами виднелись и другие шрамы от подобных случаев. Лэнгдона переполнила жалость. Эпилептические припадки жестоко разрушали тело, это не подлежало сомнению. Но как ни парадоксально, их влияние на сознание исторически описывалось совершенно иным, точнее противоположным. Кэтрин упоминала эпилепсию вчера в своей лекции, как одно из естественных измененных состояний сознания. Похоже, на МРТ припадки демонстрировали впечатляющую электрическую активность, схожую с галлюциногенами, околосмертным опытом и даже оргазмом. Примечательно, что многие творческие гении страдали эпилепсией – Ван Гог, Агата Кристи, Сократ и Фёдор Достоевский. Русский писатель называл свои припадки счастьем и гармонией, немыслимыми в обычном состоянии. Другие описывали их как врата в божественное, блаженное освобождение разума от телесных оков и потоки потустороннего творческого прозрения. Эпилепсия часто появлялась в христианском искусстве, что неудивительно. Многие библейские видения, экстазы и откровения удивительно точно описывают приступы. Это относилось к Езекилю, апостолу Павлу, Жанне Дарк и святой Бригитте. На знаменитой картине Рафаэля «Преображение» изображен мальчик в эпилептическом припадке. Художник использовал это как метафору вознесения Христа. В руках Лэнгдона Саша наконец перестала дрожать. Дыхание ее выровнялось, приступ продолжался около минуты, и теперь она обмякла, скорее всего, без сознания. Лэнгдон знал, нужно просто подождать, дать ей время вернуться. Разглядывая беззащитное лицо русской женщины, он чувствовал себя дезориентированным. Еще несколько часов назад он спокойно плавал в бассейне. Теперь сидел на полу частной лаборатории с двумя женщинами, которых не знал до вчерашнего дня. Одна без сознания у него на руках, другая мертва в капсуле. И самое тревожное, никаких следов Кэтрин. Лейтенант Павел нервно стоял в разрушенном входе бастиона, вглядываясь во двор в поисках капитана Узи Яночика. Еще несколько минут назад он видел его на краю утеса, разговаривающего по телефону. Теперь того нигде не было. Павел звонил ему дважды, без ответа. Яначек тоже исчез? Зато загадка исчезновения Лэнгдона теперь разрешилась. Незадолго до этого Павел обнаружил скрытый лифт, за раздвижной стеной. Лифт требовал кода доступа, но проблема решилась просто. Кто-то снизу, наблюдая за Лэндоном по камерам, должен был подняться за ним. Исчезновение Лэндона подтвердило, что Соломон и Гесснер действительно внизу и ослушались прямого приказа капитана Яночика. Павел задавался вопросом, осознают ли американцы, насколько серьезные неприятности их ждут. Осматривая тайник, Павел услышал грохот в холле. Он сразу понял, это рамка двери, которую капитан хитро поставил у входа в подземелье как примитивную сигнализацию. Соломон, Лэнгдон и Геснер сбегают из лаборатории. Павел уже достал оружие и выбежал из ниши, свернув в коридор. «Стоять!» — крикнул он на ходу. «Стоп!» — но там никого не было. Разбитая дверная рама действительно валялась на полу, что означало, будто дверь открыли, и все же, как ни странно, вестибюль был пуст. Павел рванул к входу и выглянул наружу. Просторная площадка была безлюдной. Никто не может бежать так быстро. Стоя в снегу, Павел обернулся и посмотрел на дверь лаборатории, осознав, что звук, который он услышал, возможно, был не выходом кого-то из лаборатории, а входом. Что бы это ни было, у этого человека явно был биометрический доступ. Сотрудник лаборатории по спине Павла пробежал холодный пот при мысли о том, как Яночек воспримет эту новость. Павел не только упустил Роберта Лэнгдона, он позволил кому-то еще войти в лабораторию. Глупая ошибка, Павел. Он велел мне оставаться здесь и охранять дверь лаборатории. Озявший от ветра, Павел вернулся в вестибюль и зашагал, чтобы согреться. Его армейские ботинки хрустели осколками стекла. Он уже собирался достать телефон, когда заметил нечто на биометрической панели рядом с дверью лаборатории. «Странно», — подумал он, уставившись на крошечный зеленый индикатор. Сегодня утром, когда они пришли и обнаружили запертую дверь, индикатор горел красным. Он был в этом уверен. Теперь же он был зеленым. И мигал. Озадаченный, Павел подошел к двери, схватил ручку и потянул. К его удивлению, дверь легко распахнулась, открыв лестничную клетку. Похоже, дверь не заперлась после последнего входа. Взглянув вниз, Павел заметил причину. Крупный осколок закаленного стекла застрял в дверной коробке. Нужно немедленно предупредить капитана. У нас есть доступ. Но, глядя в пустынную лестничную клетку, Павла осенила другая мысль. Она была дерзкой и, возможно, рискованной. Но его воодушевило это предположение, особенно с сознанием, что в последнее время он не раз подводил капитана. Павел представил себе картину внизу. Несколько безоружных ученых. Ему рисовалось, как Яночек обрадуется, вернувшись и обнаружив беглецов, аккуратно выстроенных на диване под дулом пистолета. Павел провел рукой по рукоятке CZ-75D в кабуре. Ее ребристая поверхность напоминала уверенное прикосновение старого друга. «У меня есть спецподготовка как раз для такой задачи». Роберт Лендон уже показал, как боится оружия, и остальные наверняка окажутся такими же. По опыту Павла гражданские перед лицом вооруженного офицера УЗИ всегда ведут себя одинаково, делая ровно то, что требует офицер. Где-то далеко, ниже гребня, уставившись в небо, капитан Яночек терял и возвращал сознание. Он не представлял, сколько времени прошло с тех пор, как его тело взмыло в воздух и устремилось вниз с ужасающей скоростью, прежде чем с размаху ударилось о скалы на дне оврага. Самоубийство было бы символичным, учитывая новости, только что полученные от посла. Но Яночек не сводил счетов с жизнью. Меня толкнули. Лежа на скалах, разбитый и истекающий кровью, Яночек все еще ощущал два пятна на спине, куда его сильно толкнули ладонями отправив кувырком через низкую каменную ограду. Капитан не знал, кто подкрался к нему, но, что удивительно, сейчас это казалось ему совершенно неважным. Это конец. Я умираю. Однако, к его удивлению, переход ощущался вполне естественно и спокойно. Физической боли почти не было. Все те тягостные заботы, которые еще несколько минут назад казались такими важными, теперь растворялись, включая разрушительный... Разговор с послом США. Он все еще слышал шесть слов, которые она ему сказала. «Мы знаем, что бомбы не было». Утверждение Яночика о том, что УЗИ обнаружили небольшую бомбу, действительно было ложью, преувеличением, чтобы полностью взять ситуацию под контроль. Я выполнил приказ. Странный звонок раздался ранним утром из Лондона, разбудив Яночика. Американец на другом конце извинился за ранний час и приказал капитану проверить сообщение. Яночек так и сделал, обнаружив внушительное подтверждение, что этот человек вращается в высших кругах власти. «У меня проблема», — сказал мужчина. «И мне нужна ваша помощь». Яночек пытался стряхнуть сон. «Да?» Сейчас в Праге двое влиятельных американцев. Мне нужно, чтобы их арестовали. Вы же понимаете, я не могу просто так арестовать иностранцев без... Вся необходимая информация будет предоставлена. Слушайте внимательно. Пока Яночек выслушивал, что задумали те двое американцев, им овладело знакомое возмущение, публичный трюк, угроза взрыва Four Seasons, возмутительно. Он устал от иностранцев, ведущих себя в его стране, как в беззаконном парке развлечений. «Должен вас предупредить», — сказал Яночек. «Единственная статья, которая здесь применима, — нарушение общественного порядка». Если эти американцы богаты или известны, посольство США немедленно вмешается. «Не беспокойтесь о посольстве», – заверил мужчина, – «я улажу все с послом. Все, что вам нужно, усилить серьезность их нарушения. Я объясню, как». Мысль мужчины оказалась хитроумной. Небольшое привлечение позволило бы Яночику провести арест без возможных последующих разбирательств и, наконец, показать послу, что американство не ставит их выше чешского закона. «Ложь во имя справедливости – благородная ложь», – верил Яночек. Он не был заинтересован в щедром вознаграждении. «Перехитрить посольство будет наградой», подумал он, все еще злясь из-за прошлых стычек. Поэтому, следуя совету звонящего, Яночек переступил черту и чуть приукрасил истину. Бомбы не было, только угроза взрыва, но это небольшое изменение перевело дело в куда более тяжелую категорию. Теперь разбитый, во враге, Яночек видел, как миражом рассеивается его момент славы. Престыженный послом, который собирался пожаловаться его начальству, он отменил пресс-конференцию, отозвав взрывников. Его рвение громкому аресту сделало его легкой мишенью, послушной пешкой. Может, этот американец использовал меня в своих целях? Рекомендации звонящего были подлинными, как и номер, с которого он звонил. Но теперь это уже не имело значения. Растянувшись на камнях, Яночек чувствовал, как теплая кровь свободно течет из его затылка. Он ощущал, как жизнь покидает его тело. Странным образом, смерть казалась куда более милосердным выбором, чем униженное пресмыкательство перед зданием американского посольства, особенно перед самодовольным Майклом Харрисом. «Это благо», — решил Яночек, удивляясь собственному полному отсутствии паники. Как ни странно, теперь капитан чувствовал, будто удаляется от самого себя. Он приятно отделился от своего изувеченного тела, больше не терзаемый болью или ранами, будто поднимался ввысь, оставляя земные сложности позади. Не было страха, лишь нарастающее чувство умиротворения. Ничего подобного он не испытывал за всю жизнь.